Глава 1. У судьбы искромётный юмор. Alange, потом Padescha, дальше Sodebasque и Tanliée. И снова, и ещё раз. Alange приём классического танца, основанный на распрямлении закруглённых позиций рук. От французского Alange удлинённый, вытянутый, продлённый. Padescha прыжковое движение. Согнутые ноги поочередно отбрасываются назад, корпус прогибается. От французского «падыша» — кошачий шаг. «Со де баск» — прыжок с ноги на ногу с продвижением в сторону и поворотом в воздухе. От французского «со де баск» — прыжок баска. «Тан-лие» — комбинация движений, которая состоит из переходов с ноги на ногу скользящими шагами. От французского «лие» — связываться, соединять. Она кружилась в голубоватом свете софитов, прыгала и семенила на носочках, руки её описывали плавные дуги. Тысячи глаз были устремлены только на неё. Её хрупкая фигурка в лиловом платье пачки с блестящими украшениями быстро и изящно прыгала от одного края сцены к другому. Оркестр играл один из номеров «Спящей красавицы» только для неё. Как она прекрасна, как женственно и восхитительно! Гостья с тёмной волоси убраны в высокую причёску, украшенную тиарой с разноцветными камнями. Голубые глаза не видят ничего, она не обращает никакого внимания даже на зал. Сейчас она танцует, сейчас она забылась, сейчас её руками и ногами правит лишь искусство. Анна Мария была рождена для балета, стройная фигура, рос чуть выше среднего и молочно-белая кожа. Черты её лица привлекали и запоминались. К Асе её сложно было назвать классической красавицей. Бледное лицо, осыпанное веснушками, обрамляли длинные тёмные волосы. Но примечательнее всего были глаза голубые, ясные, по-волчьи яркие под дугами густых бровей. Холодная, но темпераментная, Анна Мария излучала харизму и уверенность. В труппе её называли Астра, что значит звезда. С столь громким и ма красивым прозвищем балерину наградили режиссёр и хореограф, и другим танцорам и актёрам нехотя тоже пришлось называть её так. Никто не хотел казаться стервой или ублюдком больше положенного. В этой индустрии открыто презирать не сечно. В лицо улыбаешься, втайне ненавидишь. Такие правила. Музыка закончилась, и выгнувшись напоследок, Анна Мария скрылась за кулисами под аплодисменты. Едва она оказалась там, Спокойное и даже блаженное выражение её лица сменилось на отстранённое и высокомерное. Она быстро прошла мимо танцоров, которые должны были выйти следующими. Анна Мария пренебрежительно относилась к артистам кордебалета, ведь они стояли в самом низу иерархии, были просто массой, хотя многие с ней бы не согласились. Но в этом и заключалась категоричность её мышления. Сама она была ведущей солисткой, следующей прямо после примы. В солисте, несколько девушек и мужчин, куда заметнее обычного кордебалета. А вот прима, всего одна единственная и неповторимая, она всегда получает главные роли. Ей мечтала быть Анна Мария. Разве она этого не заслужила? Красиво, знаменито, великолепно танцует, вкалывает как проклятая, старается изо всех сил, а потом узнаёт, что на роль Авроры в спящей красавицы беру другую солистку, Софи Мантескьо. Эту жалкую светловолосую сучку, которую теперь Анна Мария искренне ненавидит. Как обычно, не следуя правилам, ненавидит прямо в лицо, честно и открыто. Ничего, скоро она обязательно станет примой, и весь Марсель узнает, кто такая Анна Мария Валевская. Валевская, окликнул её мужской голос. Она обернулась. Ты была так грациозна, пропел он. Её догнал мужчина в чёрных брюках и чёрной водолазке, хорошо сложённый, но уже немного в возрасте. У него было симпатичное лицо, а зелёные глаза, скрывавшиеся за очками в толстой оправе, всё ещё оставались юными. Сейчас они восхищённо боготворяще смотрели на Анну Марию. "Я знаю", спокойно отвесила Анна Мария. "Ты столь благородна", снова заговорил мужчина. "Идеал балерины". И тем не менее, «Ты не дал мне Аврору!» – презрительно фыркнула она. Ален, режиссёр балетной труппы Марселя, пожал плечами. «Она не для тебя, моя астра. Ты больше тёмная, чем светлая». «Жалкие отговорки!» – скрестила руки на груди Анна-Мария. «Чем я плоха?» – Ален взял её за плечи и воскликнул. «Плоха? Чем ты можешь быть плоха? Ты идеал!» «Благородное русско-французское происхождение, восхитительная внешность, грациозные движения. Ты богиня, сошедшая с Олимпа. Ты словно Психея, словно Афродита, словно Венера, но не из камня, а из плоти. Я так люблю тебя. Ты не представляешь». Анна-Мария в ответ лишь закатила глаза. Ален так тривиально и наигранно пел Еди Ферамбы, бросался громкими словами, что начинал утомлять. «Я…» Сколько преувеличенных банальностей. Хотя Лен всегда был таким. Он и сам был раньше знаменитым премьером, танцевал не только здесь, но и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Санкт-Петербурге. Ален Неве когда-то был почти легендой, однако время неумолимо, и ему пришлось завершить карьеру из-за возраста. Теперь он режиссёр, который боготворит всех своих солистов, каждому говорит, как любит, а потом берёт и ставит эту сучку Софи на роль Авроры в «Спящей красавице», просто как нож в спину. Анна-Мария развернулась и направилась в гримёрку прочь от всех. После сцены с кардебалетом будет антракт, так что можно передохнуть. Её раздражал сегодняшний день, день премьеры. Как назло, в Театре искусства Марселя сегодня был переполох. Театр располагался в старом и очень красивом здании, стены которого украшали картины и скульптуры. Здесь часто проходили балетные премьеры. И вот в этом светилище искусства живописи и балета, как выяснилось, случилось отвратительное. Кто-то попытался украсть несколько ценных картин. Сработала сигнализация, и наряд полиции прибыл прямо в театр. По слухам, работал не просто какой-то дилетант, а группа воров, давно объявленных в розыск в Европе. Анна Мария мало знала о происшествии. Ей было некогда Но всё же Анна где-то услышала, что группа эта называется "Лобос" или "Волки". В неё входит несколько человек, и их ловят вот уже 5 лет. Узнав, кто именно попался на горячем, сразу приехал Интерпол. Люди в форме наводнили театр, пытаясь найти воров, все входы и выходы были заблокированы. Ну хотя бы премьеру не сорвали, а разрешили продолжать, подумала Анна Мария. Хотя ей казалось, что это не очень безопасно. С другой стороны, что сделают эти люди из Лобоса? Нападут на них, на танцоров, вряд ли. Их либо поймают сегодня, что маловероятно, либо они улизнут с похищенными картинами. Они же мошенники, а не убийцы. По дороге к себе Валевская прошла мимо Гремёрной, той самой Софии. Сегодня она танцевала партию принцессы и была одета во что-то розовое и блестящее. Увидев в коридоре Анну Марию, сегодняшняя прима ухмыльнулась и подмигнула ей, явно ощущая своё превосходство. Вид у неё был ангельский, но вот лицо стервозное донельзя. Да Анна Мария лишь фыркнула и прошла мимо. Она зашла к себе в гримёрную, стянула с ног пуанты и надела розовянгие угги с помпончиками. Теперь она выглядела забавно, вверх роскошной, а не снелепой. Но каждый в балетной сфере знает, Главное это укрепить лодыжки и ноги. Во время антракта у неё будет время отдохнуть, сменить костюм и поругаться с кем-нибудь. Всё как надо. Анна Мария зашла в уборную, чтобы умыться и успокоиться. "Убги театр, в богая труппа", прошептала она. "Можно подумать, я должна всю жизнь быть просто солисткой. Ненавижу. Я им всем шеи переломаю". усмеюсь в лицо, когда стану примой в Велисах. И ещё дерьмо какое-то в театре творится прямо во время премьеры. Вот у божества. Её раздражало всё, даже она сама. Сегодня у неё не было настроения играть в стерву, ругаться с Аленом, подкалывать Софи. Хотелось дотанцевать, переодеться и уйти домой. Тут у неё дрогнуло сердце. Она увидела в зеркале, как за её спиной открывается дверь кабинки. Наверное, какая-нибудь балерина из труппы услышала всё сказанное Анной Марией и сейчас выйдет и начнёт смеяться. Она развернулась, готовая сказать что-нибудь ехидное, но в следующий момент едва не лишилась чувств. Настолько неожиданным было то, что она увидела. Из кабинки вышла не балерина, а высокий, крепкий брюнет, одетый во всё чёрное. Половину его лица скрывала маска, были видны лишь дикие, мрачные серые глаза. В руке он держал пистолет, который наставил, разумеется, на Анну Марию. Малыш, у тебя проблема посерьёзнее. Двиньёшься и останешься без головы. Кто твоим коллегам тогда шею ломать будет? спросил он с явной издёвкой. Валевская словно окаменела и сразу обо всём догадалась. Это он, это один из злобаса. Мужчина медленно направился к ней. Анна Мария попыталась отступить на шаг, но упёрлась спиной в стоящее из-за д раковины. Сердце бешено забилось, в голове опустило, её лицо застыло, но в глазах читался животный страх. Он подошёл ей, едва ли не вплотную, глядя прямо на неё, облокотился одной рукой о раковину, в другой держал пистолет. Внезапно в голове у Анны Марии промелькнула мысль, что режиссёр в театре всегда может решить любую проблему. Севшим, тихим голосом, едва ли не шепотом, она протянула. «А Лен?» Вор прижал палец с губам Анны Марии. «Тссссс, девочка, не шуми. Тебе же жить хочется. Поможешь мне и свободно». Валевская кивнула. Первое оцепенение прошло, разум потихоньку возвращался к ней. Она попыталась сообразить, как спастись, Но ничего дельного в голову не приходило. Однако Анна Мария была не из тех, кто сидел смиренно. Она была рождена, чтобы бороться, и сейчас тоже просто так не сдастся. Майер схватил девузю за плечо и потащил к двери. К её боку он приставил пистолет и был готов выстрелить, если понадобится. Сантана жалел лишь о том, что кругом балерины, а не какие-нибудь актёры. Они ведь гибкие и ловкие. И ещё выкинут что-нибудь. Хотя он слышал, что балет это такая паршивая индустрия, что если кто-то из них будет тонуть, другие только помашут ручкой. Странно, но Маэлю казалось знакомым лицо этой балерины. Значит, она известная. Да ещё и симпатичная, и сложена хорошо. Наверняка её терпеть не могут и спасать не кинутся точно. Хотя если она знаменита, Руководство сделает всё лишь бы она уцелела, а следовать сильна. Никакого глупого героизма, и при этом они пойдут на все условия лишь бы спасти дамочку. Идеально. Всё складывалось очень удачно. Моильен был доволен. Осталось только выйти с девчонкой в коридор в тот момент, когда там окажется побольше людей, а дальше импровизировать. Со своими парнями он встретится в холле. Мило выглядишь. бросил Маэля, осторожно выглядывая в коридор из-за двери. Модные у тебя туфельки. Девушка растерянно посмотрела на Маэля, потом опустила взгляд вниз на свои розовинкии унги. Вы меня в заложницы взяли, чуть осипшим голосом спросила она. О, вы. Сейчас такая ситуация, что хорошенько обзять тебя я могу лишь в заложнице. Но если дашь номерок, рассчитывай на продолжение. Тебе какое вино больше нравится? Белое или красное? Девушка дёрнулась, но Сантана крепко держал её за руку, да и пистолет в его руке не давал расслабиться. Мужчина вёл себя весьма дружелюбно и непринуждённо, при этом давая понять, что готов убить её. "Безумный", выпалила она. Его холодные серые глаза зло блеснули, Майлис сжал пальцы, сдавив её руку. "Веди себя тихо, милочка". Я сегодня помирать не собираюсь, но себе предоставлю такую возможность, если ты её ищешь. Либо замолчи и слушайся меня, либо я себя убью. Голос его стал серьёзным, он больше не улыбался, судя по глазам. Майэль по натуре был игривым котом, который, загнав свою мышку в ловушку, сначала дразнил её, а потом отпускал или гонял с ней. Но сегодня ему играть не хотелось. Сегодня всё шло наперекосяк. Обычно у него было по сто разных планов спасения, но сейчас эта девушка с волчьими глазами стала его последним шансом. «Анна-Мария! Анна-Мария! Где тебя черти носят? Выход через семь минут, а Лен зовёт переодеваться!» — прокричал кто-то на весь коридор. Услышав, эта девушка снова дёрнулась, а Мэй лишь сильнее стиснул ей руку. Заметив её волнение, он снова ухмыльнулся. «Анна-Мария? Это ты, что ли? Это тебя зовут?» «Отвали!» — рявкнула она, осмелев. «Делай, что задумал, и проваливай! У меня выход скоро! Тебе непонятно?» Анна-Мария смело глянула Маилю в лицо, хмуря брови и презрительно вздёрнув подбородок. Кажется, когда дело касалось балета, эта девушка в игры не играла. Но у Маильена были свои планы. Ему надо было спастись, наделать шум и сбежать. Он на секунду отпустил руку Анны Марии, но тут же схватил её за шею таким образом, не давая сбежать. В бок ей упёрлось дуло пистолета. "Прости, маленькая, но сегодня сорвать овации вам не светит". Спустя мгновение Майл выскочил в коридор, прикрываясь Анной Марией как щитом. Танцор и персонал с испугом расступались, таращились на неизвестного в чёрной одежде. Раздались изумлённые возгласы. "Что происходит?" «Милостивый бог!» «Анна-Мария?» А Лен-режиссёр с ужасом увидел, что его сокровища, грубо схватив и подталкивая в спину пистолетом, ведут по коридору. А она испуганно и беспомощно смотрела на всех, кто оказался в коридоре, и ничего не могла сделать. Высокий и крепкий мужчина держал её сильно, при этом смело встречая взгляды взволнованной труппы. Все сразу поняли, кто это, Ведь в половину вечера они обсуждали ограбление театра «Интерпол» и перекрытые выходы. И вот теперь один из группы «Лобос» схватил лучшую солистку и угрожает ей. Кто-то выглядел напуганно, а кто-то вполне злорадно, хоть и старался скрыть. Боялись «Лобоса» все, но мало кто боялся именно за Анну-Марию. Многие просто цинично дожидались развязки этой драмы. «Всем стоять! Если дёрнетесь, я её убью!» прогречал Майел. "О, боги", взывался Олен. "Чего вы хотите? Оставьте, отпустите Валевскую, пожалуйста". Сандана быстро двигался в сторону выхода. Через секунду Ани Санны и Мари уже вышли в холл, где было полно сотрудников Интерпола. Не успел он и глазом моргнуть, как на него и его заложницу было направлено несколько десятков стволов. Следом за ними из коридора выбежал этот сумасшедший Олен. у которого с носа упали очки. Он всё кричал: "Малю, Малю, не трогайте её. Не стреляйте!" воскликнула Лена, обращаясь уже к сотрудникам французской полиции и Интерпола. Анна Мария, видя столько вооружённых людей, осмелела, попыталась освободиться, но Майель сильно ткнул дулом пистолета ей в бок, тихо прошипев: "Ну-ка, стой смирно". Когда полицейские поняли, что задумал Майель, они опустили оружие. Всё происходило в большом холле со стеклянными окнами от пола до потолка, за ними было видно чёрное ночное небо с горящими крупицами звёзд. Все уставились на Маэля, одного из самых разыскиваемых преступников Европы. Его лицо скрывала маска, но стиль и образ действий выдавали в нём того самого предводителя Лобаса. Представители власти уже поняли, что стрелять нельзя. Важным приоритетом для них была жизнь гражданского — И если ему что-то или кто-то угрожает, необходимо сделать всё, чтобы его спасти. "Ну что, Амегас Франсез?" громко сказал Майльен. "Дай ей се пройти или будем торговаться за её жизнь?" Амегас Франсез, в переводе с испанского, "Мои французские друзья". Он отошёл на шаг и приставил пистолет к затылку Анны Марии. Всё было кончено. Унижение Сильная, невыносимая гадка, ей будут припоминать это всю вечность. Она сорвала премьеру, её взяли в заложницы прямо в театре. В неё тыкали пистолетом. Лобос и Интерпол смогли договориться. Полицейские будут отслеживать местоположение Анны Марии, чтобы быть уверенными, что девушку никуда не увезут, а самих парни они отпустят. Поразительная гуманность. Можно даже отпустить давно разыскиваемых бандитов. Лишь бы не пострадала гражданская девушка. Поэтому сейчас Валевская в Олевское влило вам платье этих самых розовых уггах, стояла в переулке близ театра искусств Марселя. Тут было прохладно и безлюдно. Её всё ещё держал за плечо тот тип в маске. Он стоял молча, наблюдая за всем, как два парня раскладывали что-то под чёрным сумкам, тихо переговариваясь. Один был светловолосый, среднего возраста, хорошо сложённый, он тоже был весь в чёрном и в маске. и, видимо, его задачей было получше разложить аппаратуру. «Аккуратнее с радарами. Если сломаются, не сможем работать ещё долго». Светловолосый кивнул. Только сейчас Анна-Мария заметила сильный испанский акцент у их главного. По внешности судить она не могла, поскольку его лицо было наполовину закрыто, но густые каштановые волосы, тёмные брови и слегка загорелая кожа выдавали в нём не французское происхождение. Второй парень занимался, как показалось Валевской, только похищенными картинами. Худощавый в темной майке и перчатках, он обращался с картинами как с сокровищами, бережно, нежно. Ещё ей удалось рассмотреть, что у него была странная причёска, часть волос как будто выкрашена в светлый, а другая в тёмный, хоть он и старался скрыть их под шапкой. Анна Мария хотела лучше запомнить внешность этих ребят. чтобы потом подробно обо всём рассказать полиции или найти их самой и заставить плакать и молиться о пощаде. Эими фантазиями она будет наслаждаться перед сном. Кай, быстрее покуй картины и сваливаем уже. Меня ведь уже можно отпустить, недовольно замесила Анна Мария. Чтобы Интерпол стал прочёсывать всё округу? Нет уж, дорогая, спокойно отвесил тот мужчина, что держал её. Дай-ка да себе торопиться. Премьера же всё равно сорвана. От этих слов внутри у Волевской забурлила ярость, она резко дёрнулась, но чтобы не сбежать, а просто от злости. Ненавижу. Всё мне испортили. Майл, успокой её. Мы почти закончили. Но она меня бесит, сказал светловолосый, застёгивая сумку. Майл уже не мог угрожать Анне Марии. На её руке был тот самый браслет, отслеживающий местоположение и пульс, который ей дали сотрудники Интерпола. Удобная штука, когда работаешь с заложниками. Видимо, у них это частая практика. Поэтому Сантана лишь резко схватил Анну Марию, завёл ей руки за спину и чем-то связал их. Потом отвёл к стене и грубо встряхнул. Какая же ты буйная и шумная. От тебя многовато проблем, не находишь? Светловолосый, и тот, кого звали Кай, с сумками бросились в другой конец переулка, где была припаркована машина. В ней уже кто-то сидел. В переулке остались лишь Майэль и Анна Мария. Он её отпустил, и она с лёгким недоумением посмотрела на него. Внезапно она поняла, что Майэль связал ей руки ленты от платья. "Я же могу легко освободиться". На то и был расчёт, сказал он и отвёл ей лёгкий поклон. «Приятно было пообщаться, звёздочка. Надеюсь, тебе дадут главную роль, и ты переломаешь шеи всем, кому хотела». Улыбнувшись ей одними глазами, Мэйль развернулся и быстрыми шагами пошёл к машине. Она следила за его внушительной фигурой, пока тот не пропал из поля зрения. Анна-Мария осталась одна посреди переулка. Премьера была сорвана, её взял в заложники известный вор, и теперь вся труппа будет над ней потешаться. Отвратительный день. Тяжело вздохнув, она закрыла лицо руками и сжала губы, пытаясь успокоиться. Воистину, у судьбы есть крамётный юмор.